Правитель Феликс, глава 23, стихи с 33 по 35, глава 24, стихи с 22 по 26. Язычник, тысяченачальник Клавдий Лисий, оказался также в числе светлых сил, которым был поручен беззащитный ваковых апостол. Поверив добрым своим сердцем племяннику Павла, Лисий под сильным конвоем отправил апостола в Кесарию при письме вполне благоприятного апостолу содержания. Не думал, конечно, Лисий, каково значение для всего человечества того, о ком благожелательно и снисходительно писал Феликсу. Какая тайна в том, что некие последние в мире должны после стать первыми, а первые – последними. Несмотря на ясное об этом слово откровения, ни последние не подозревают ожидающей их славы, ни первые не думают о возможном своем умолении пред этими последними. Вскоре в Кисарии появились и ожидаемые там жалобщики на апостола, Анания и другие старейшины, приведшие, конечно, целый легион бесов с собою. Агнес Христов Павел —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 Этот тип религиозности человеческой не чужд и нашей эпохи В делах, в жизни и психологии прочное служение своим эгоистическим интересам. А где-то в глубине души трещинка в вечность, смутное, но уже святое беспокойство от соприкосновения с миром таинственным, с областью непостижимой, но как-то реальной. Может быть реальной». Непросветленная вера в иное могущественное бытие правды и суда, страх от начала осознания этого бытия и суда и в то же время хладная отдаленность разума, сердца и воли от истины.